«Действительно, я должен был бы взять с собой Кольбера, он хорошо работает, Бернуин, очень хорошо. Он человек деловой». «Не знаю», — отвечал слуга, — «только мне не нравится лицо этого делового человека». «Ладно, ладно, Бернуин, я спрашиваю твоего мнения. Садись сюда, бери перо и пиши». «Я готов. Что прикажете писать?» 760 тысяч ливров. Написано. На Леон. Кардинал остановился в раздумье. На Леон, повторил Бернуин. 3 миллиона 900 тысяч. Написано. На Бордо 7 миллионов.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 Теперь продолжай. Подати 7 миллионов, земли 9 миллионов. Написал? Написал. Наличных денег 600 тысяч ливров. Разных ценностей 2 миллиона. Ах, еще забыл. Движимость в разных замках. И не прибавит ли в разных королевских замках? спросил Бернуин. Нет, нет, не надо, это подразумевается. Ну что, Бернуин написал? Написал. Теперь подведи итог. 39 девять миллионов... двести шестьдесят тысяч ливров. Ах, сказал кардинал с выражением досады. Нет полных 40 миллионов. Бернуин... Опять пересчитал. Да, недостает 740 тысяч. Мазарини взял счет в руки и внимательно просмотрел его. Однако же, заметил Бернуин, 39 миллионов 260 тысяч ливров. Порядочные деньги. Ах, Бернуин, я хотел бы видеть эту сумму в казне короля. Вы изволили сказать, что все эти деньги принадлежат Его Величеству. Разумеется, но только на одно мгновение. Эти 39 миллионов уже заранее распределены, и, пожалуй, их еще не хватит. Бернуин улыбнулся про себя, как человек, который верит только тому, чему хочет верить. Он приготовил на ночь питье кардиналу и поправил подушки. — Да задумчиво протянул мазарень когда слуга вышел все еще нет 40 миллионов однако мне надо достичь намеченной мной цифры 40 миллионов кто знает быть может я не доживу не успею я старею слабею может быть я найду найдутри миллиона в карманах наших добрых друзей испанцев «Ведь недаром даром же они открыли пилу. У них, наверное, что-нибудь осталось от этого открытия?» Поглощенный расчетами, он позабыл о подагре. Страсть кардинала к деньгам была сильнее болезней. Вдруг Бернуин, запыхавшись, вбежал в комнату. «Что случилось?» — спросил кардинал. «Король! Король!» «Как? Король идет сюда?» скричал Мазарини, поспешно прячу листок.